Глава 3 Капитан занял освободившееся кресло первого пилота и принял управление рудовозом на себя. Алла, подстрахуй. Есть, капитан. Девушка вызвала второй штурвал из приборной панели и взялась за рычаги. Готово. Поехали. Давай тягу. Так, чувствую. «Пошло дело!» Корабль медленно тронулся боком, словно краб, огибающий препятствие на морском дне. Корпус «Осириса» проплывал перед смотровым окном. Затем «Марк-10» начал закладывать медленный вираж вокруг носа огромного корабля». Округлые защитные щитки на смотровых окнах величественного гиганта были черного цвета и действительно выглядели как глаза огромного морского чудовища. Кроме того, на носу Осириса были выпущены два огромных манипулятора, что придавало кораблю еще большее сходство с каракатицей. Визуальный осмотр правого борта и носа корабля видимых повреждений не выявил. Спокойно комментировал свои действия капитан. Продолжаем облет. Марк-10 медленно вывалился с левого борта Осириса и направился к его корме. «Я так и не понял, ч е о это капитан зажлобил тебе манипулятор?» прошептал на ухо Медведеву Балычев. «А чего тут непонятного?» – так же шепотом ответил Виктор. «Платформа стоит безумных денег. Весь Марк столько не стоит». «И чего ему с этого?» Медведев пожал плечами. «Некоторые капитаны выкупают старенькие платформы, чтобы после выхода на пенсию работать на себя. Кто его знает, может, Сопкин после рейса планирует свою фирму открыть. Вот и бережет дорогую игрушку». «Нам так не жить!» Медведев неопределенно пожал плечами. Между тем, рудовоз уже закончил облет левого борта «Осириса» и закладывал вираж для оценки кормы «Звездолета». «Визуальный осмотр левого борта «Осириса». Видим ы х повреждений. Внезапный толчок заставил всех стоящих позади капитана людей потерять равновесие». Зажглось аварийное освещение. Переборки с шипением захлопнулись. Взревел сигнал тревоги. Корпус «Марка-10» пронзительно застонал. Вибрация нарастала. Перепуганный экипаж не спешил вставать. Все прижались к полу, переглядываясь между собой. «А чтоб тебя!» – выругался Сопкин, пытаясь удержать корабль. «Показатели!» «Повреждены пятый и шестой отсеки!» – быстро доложила «Алла Мар» перебирая пальцами огромные красные строки системных оповещений, всплывающих у нее перед глазами. «Разгерметизация пятого и шестого отсеков, капитан! Мы теряем кислород! Пожар в реакторном отсеке! Резкое падение давления! Заткнись! Заткнись! Заткнись!» орал Балычев, держась руками за уши. Испуганный Медведев не сразу понял, что именно Балычеву не нравилось, то, что второй пилот п е р е ч и с л я л слишком много критических повреждений, или то, что пронзительный сигнал тревоги вырывал из его головы последние молекулы мужества. У Виктора и у самого отнялись от страха ноги. Взглянуть на остальных он боялся, боялся увидеть в их глазах отражение своего ужаса. Он догадался, что в той ситуации, в которой они сейчас оказались, мысли у всех будут схожими. «Два световых года до Земли! Два, мать его, световых года!» Почему-то промелькнула мысль. Сели были на мостике в момент крушения. «Может, кому-то повезло, и он находился в одном из поврежденных отсеков?» «Какая же прекрасная смерть!» Быстрое удушье, в с к и п а н и и крови из-за разницы в давлении, бесконечный холод и все. Смерть. Остальным «счастливчикам» кавычках, придется слушать эту дуру Алку с ее ублюдскими докладами о критических повреждениях. Сознание вновь вернуло Медведеву способность понимать происходящее. «Крен на левый борт! Нас закрутило!» «Вижу, не слепой!» — проорал капитан, отчаянно пытаясь удержать корабль в нормальном положении. Внезапно отрубилась магнитная система притяжения, имитирующая гравитацию на мостике. Предметы, не зафиксированные на своих местах, синхронно взмыли в воздух. Люди, до этого момента безропотно принимавшие свою судьбу, прижавшись к полу мостика, отчаянно хватались кто за что мог. Балычев вцепился пальцами в м е л к о я ч е и с т у ю сетку пола. Он все еще умолял Аллу-Мар заткнуться, но уже без огонька, как-то вяло, словно из него выпустили весь воздух. Медведев ни за что зацепиться не смог и взмыл над мостиком, беспомощно размахивая руками. От этого он начал беспорядочно кувыркаться в воздухе. Мир вокруг медленно проворачивался перед его глазами. Виктор не сразу сообразил, что это не он, а Марк, п р вокруг р а а ч и в в е т с я о собственной оси. По мере потери воздуха из отсеков рудовоз все сильнее закручивался. Капитан пытался выровнять машину, но пока ничего не получалось. Стараясь унять тошноту, подкатившую к горлу, то ли от невесомости, то ли от страха, Медведев не оставлял попыток зацепиться руками хоть за что-нибудь. Вдруг он почувствовал, как его здоровенная ладонь воткнулась во что-то мягкое – а позади раздался чей-то сдавленный выдох. Кажется, это была Валерия. Извернулся и увидел отлетающую от него девушку-медика. Была ли она без сознания до удара или же Виктор только сейчас ее оглушил, было непонятно. Да он и не пытался разобраться. Это столкновение придало его телу импульс, и он оказался возле потолка – Ухватиться там было решительно не за что, и Виктор решился на отчаянный шаг. Упершись ногами в потолок, он прицелился и выстрелил своим телом в направлении Валерии, беспомощно бьющейся сейчас затылком о пол мостика. Мужчина быстро перелетел пространство и смог прижать своим телом безвольное тело медика. Руками он ухватился за ячеистый пол, следуя примеру Балычева». Теперь можно было и оглядеться. Как ни странно, но в кабине пилотов больше никого не оказалось. Только он, Валерия, Балычев, капитан и оба пилота. Его друг Сергей Вершинин умудрился зацепиться за пилотские ложементы и пытался помочь капитану выровнять судно. Только стоял он не на полу, а на потолке. Выглядело забавно, но Медведев даже улыбнуться не успел. В этот самый момент вращение замедлилось, и его вновь замутило. Еще мгновение, и он блеванет прямо в лицо Валерии. Как хорошо, что секундой ранее он ее вырубил. г От неминуемого опорожнения желудка Виктора спасла внезапно вернувшаяся гравитация. Он всей своей массой навалился на девушку-медика и чуть было не сломал себе пальцы – е щ е находившиеся в мелких ячейках пола. От такой перегрузки Валерия очнулась и попыталась спихнуть себя тяжелого Медведева, но тот не спешил отпускать решетку. «Я тронут твоим порывом, Витя. Но ты не мог бы...» Она кряхтела, пытаясь освободить из-под груди Медведева руку и сделать глоток воздуха. «Ой, да...» Извини, Виктор напряг мышцы и слегка приподнял тело над полом, но из объятий Валерию не выпустил. И девушка наградила Виктора выразительным взглядом. Медведев огляделся, только сейчас он понял, что в отсеке отключилось аварийное освещение и заткнулась наконец-то сирена. «Я тебя, кажется, это...» «Ударил», — замялся Виктор. «Давай ты меня отпустишь?» а то я описываюсь сейчас, и будем считать, что мы квиты». ы вдруг от о г о гравитация опять э т о От страха у Виктора не получалось говорить связно. На выручку Валерий подоспел доклад Аллемар. -э «Ориентировка в норме, давление в норме, питание в норме, отсеки герметичны». «Вот видишь», — кивнула в сторону пилотов Валерия. «Там у них все в норме». Виктор усилием воли разжал пальцы... и выпустил пленницу из своих объятий. Девушка встала, держась за голову. «Что это было?» — спросила она, подходя к пилотам. «Не знаю!» — капитан был белее снега и затравленно озирался по сторонам. «Кажется, на что-то налетели». «На что?» — это уже спросила Алла Мар. «Я просматривала все камеры. Там ничего не было. Мы просто парили вокруг а с и р и с а «Может...» «Астероид», — предположил Медведев, он уже пришел в себя и, в отличие от Балычева, который предпочел остаться на полу, даже встал. Вершинин покачал головой. «Не мог это быть, астероид. Оповещение сработало бы. Плюс у нас отличные щиты». ы н о как выяснилось, не такие уж и отличные», — Виктор указал на последние два отсека корабля, мигающие красным. «Схема, парящая перед пилотом», в ы в о д и л а визуализацию повреждений. «Повреждены шлюзовой и реакторные отсеки!» — голос Аллы Мар прозвучал, как приговор. «Что с питанием?» — спросил Сопкин. «Перешли на резервное». «Реактор». «Произошел аварийный сброс стержней». По спине у Медведева пробежал холодок. «Это что? Мы остались без атомного реактора в двух световых годах полета от Земли?» — спросил он. — Ты все слышал, — тихо ответила Алла. — Давайте выясним, что с остальными. На связь никто не выходил. Системы корабля фиксировали присутствие живых людей в реакторном и техническом отсеках, но на все попытки связаться с уцелевшими членами экипажа селектор отвечал молчанием. — Проверить капсулы, — посоветовал Вершинин. а л а вывела на экран данные о состоянии имеющихся на борту капсул. «Точно!» — радостно сказала она. «Они все живы и лежат в спасательных капсулах». «Где именно?» — спросил Сопкин. «Заняты три капсулы. Одна в реакторном отсеке и две в техническом. Ты можешь с ними связаться?» «Попробую, но связь будет односторонняя». «Готово. Они должны вас слышать, капитан». Сопкин наклонился к приборной панели и громко произнес. «Всему экипажу ситуация стабилизирована. Не покидать корабль, повторяю, корабль на капсулах не покидать!» Решение капитана все поняли правильно. Корабль был все еще в строю, а в случае экстренной эвакуации люди в капсулах были обречены затеряться в космосе навсегда. «Так», — собрался с мыслями Сопкин. «Что у нас с повреждениями?» «Давление стабилизировано, капитан», — отрапортовала Алла Мар. «Дроны-ремонтники, очевидно, подлатали дыры». «Что произошло?» — просипел откуда-то из угла Балычев. «Позже», — отмахнулся капитан, — «когда можно разблокировать отсеки?» «Композитная пена застывает за пару часов, думаю, автоматика. Что тут произошло?» — заорал на капитана Балычев. Сопкин резко поднялся с кресла и подошел к лежащему на полу оператору буровой установки. «Отставить панику!» — грозно рявкнул он. «Откуда мне знать, что произошло? Я находился здесь, с вами, и видел все то же, что и вы. Сперва нужно выручить ребята, а с причинами будем разбираться после!» Забалычева говорил «страх». Все понимали это. Это был его первый дальний полет. т А настолько дальних, так и вообще никто и никогда не совершал. И тем не менее Медведева покоробила это молодушие коллеги. Как ни крути, но на борту Марка 10 собрались профессионалы. Капитаны и пилоты действовали слаженно и четко. Кризисная ситуация была преодолена в кратчайшие сроки. Даже Валерия вела себя более мужественно, хоть и получила от Виктора... знатную оплеуху. Балычев почувствовал на себе взгляды товарищей и понуро опустил голову. Алла Марп р о д о л ж и л а «Автоматика должна разблокировать отсеки часа через два». Капитан вернулся в кресло первого пилота. «Давай в таком случае проведем полную диагностику корабля. Мне нужно знать обо всех критических повреждениях. Это раз». В первую очередь проверь и т груз. Что с дальней связью? Это два. Что с реактором? 3 и сколько у нас энергии? 4 е Двери переборок открылись сами спустя сорок минут. Алла, очевидно, перестраховывалась в своих прогнозах. Первым делом капитан и пилоты провели визуальный осмотр поврежденных отсеков. Валерия и Медведев тем временем освободили из плена герметичных спасательных капсул остальных членов экипажа. В капсулах технического отсека находились инженер Корнеев и геолог Васильев. Физика Ильина вызволили из капсулы в реакторном отсеке. Бледные и перепуганные... Они первым делом подверглись осмотру медика. Остальных Валерия осмотрела еще на мостике. Завершив ревизию корабля, пилоты и капитан вернулись в жилой отсек и порадовали всех хорошими новостями. «Все пробоины герметично заделаны. На данный момент угрозы разгерметизации корабля нет». «Что с реактором?» — первым делом спросил Ильин. «Это я у тебя должен спросить», — ответил капитан. В момент взрыва ты был в реакторном отсеке. «Да, ублюдок!» — взорвался Балычев, словно ждал этого момента с самого крушения. «Что ты там натворил?» И без того бледный физик побледнел еще сильнее. «Ничего. Я ничего не натворил. Я услышал какой-то треск, завыли сирены, и я тут же прыгнул в аварийную капсулу, как это предписывает регламент на случай ЧС. А что ты вообще там делал?» не сдавался Балычев. «Работал?» Физик, похоже, успел взять себя в руки и оправиться от первого натиска. «Проверял работу реактора, запускал алгоритмы проверок, и я, вашу мать, делал свою работу». «Так, успокоились оба!» вмешался в перепалку капитан. «Владимир Иванович, вас никто ни в чем не обвиняет. Нам просто нужно понять, что произошло». «Вы были у реактора, когда все это случилось, так?» «Так». «Отлично. В каком состоянии был реактор на тот момент?» «Все было нормально. Все работало в штатном режиме. Эти реакторы очень, очень надежны». «И тем не менее что-то произошло. Почему реактор выбросил стержни?» Лицо физика исказилось. Он буквально позеленел на глазах. «То есть...» «Как?» — выбросил. «Как при утрате стабильности термоядерной реакции. Взял и выбросил в открытый космос. Вы же знаете, что так случается с реакторами данной модели?» «Но так случается лишь при одном варианте. Если есть угроза расплавления ядра или...» или Физик уставился в одну точку. «Или если компьютер посчитает повреждения корабля критическими?» «К сожалению, так оно и было. У нас пробоины в шлюзовом и реакторном отсеках. Чудо, что вам удалось попасть к капсулу». «Да он уже там лежал», — не унимался Балычев. «Это он все подстроил!» «Да заткнись уже, Андрей!» — не выдержала Алла Мар. «Зачем ему это?» Повредить корабль или реактор в двух световых г о д а от дома? Ты совсем рехнулся? Кто вообще на такое пойдет? — Я... я клянусь, — начал заикаться физик. — Я ничего не делал, клянусь вам. Да как вообще можно такое подумать? — Но что-то же произошло, когда вы были в реакторном отсеке, — спокойно сказал Сопкин. — Нам нужно понять, что именно... «Я уже сказал, я проводил диагностику, потом скрежет хлопок сирена, я испугался и прыгнул в первую открытую капсулу. Все! Это правда все?» «Что за скрежет?» — уцепился за слова физика Медведев. «Не знаю. Просто звук такой, словно по металлу что-то скребется, а потом хлопок и все». «Успокойтесь, Владимир Иванович, мы верим вам!» Капитан похлопал физика по плечу и встал. «Скрежет!» — вслух произнес Медведев. «Что еще за скрежет? Может, все-таки метеорит?» — пожала плечами Алла Мар. «Да не было сигнала о метеоритах!» — повторил Вершинин. «И потом, у нас поле!» «Поле было перенаправлено на нос корабля», — напомнил капитан. «Да, но не на все сто процентов. Всего двадцать процентов поля остается на остальную часть корпуса. Это базовые настройки системы безопасности любого транспортника, как раз на случай нежданного метеоритного дождя». «А каким должен быть метеорит, чтобы пробить силовое поле в двадцать процентов?» — уточнил Медведев. «Метров пять в диаметре», — уверенно сказала Алла Мар. «И лететь он должен при этом очень». «И очень быстро». «Значит, это был не метеорит», — подвел итог Вершинин. н ну, н о тогда что?» «Да какая разница», — не выдержала Валерия. «У нас нет стержней в реакторе, а значит, и ядра нет. Они же вместе выбрасываться должны, я правильно понимаю?» Физик закивал головой. «Они вместе отстреливаются. Блоком. Сейчас они уже в сотнях километров от нас». Даже если и произойдет взрыв, мы его, скорее всего, не увидим. «Получается, мы остались без энергии», — сделала вывод Валерия. Ответила Алламар. «Да, у нас остались лишь пара ретегов и аккумуляторы, заряженные на 89 процентов». «Так», — поднял руки Медведев, — «я сейчас не понял, это много или мало, сколько мы протянем?» Алла помолчала. Было видно, что она уже все посчитала. Лицо ее оставалось безучастным, но глаза... Глаза выдавали страх. «Если немедленно ляжем в капсулы...» «Два года». «Звездец!» — выдохнул Балычев и сел на корточки, обхватив руками голову. «А если не ляжем...» «Максимум месяц». В отсеке зазвенела тишина. Из всех словно выжили воздух, а вдохнуть никто не решался. «Кислород», — тихо сказала Алла. «Мы попросту задохнемся. Воды и еды у нас много, но кислород вырабатывается путем электролиза из воды. При текущем расходе батареи выдохнутся уже через неделю». «Хорошо». постаралась взять себя в руки Валерия. «А если послать сигнал бедствия на Землю и лечь в капсулы?» «Ничего не выйдет», — сухо ответил капитан. Все уставились на него. Сопкин помолчал немного и пояснил. «Сигнал можно послать только по системе дальней связи, а это очень энергозатратно. Мы израсходуем больше половины энергии». «И что? Это хоть какой-то шанс?» — попытался ухватиться за соломинку Медведев. «Им до нас лететь почти четырнадцать лет на самом быстром корабле. Если они стартуют немедленно», — сказал капитан. И каждая из этих фраз звучала так сломно, он заколачивал гвоздями крышку их общего гроба.